Глава одиннадцатая. Собирались они недолго, потому что собирать особо было нечего. Шорты да майки. «Уверен, что едешь со мной?» — спросил Базаров у Аркадия. «Я до центра на автобусе, потом пересяду на Междугородний. Какие-то 4 часа, ну, 5, и я дома. А ты оставайся. До центра, и я тебя могу подбросить. Время сэкономишь, здесь автобусы редко ходят». Да и до города долго тащится. Мне нетрудно тебя отвезти на автовокзал, все равно все спят. Все это нетто? Тихо спросил Базаров, потому что Катя маячила внизу. Поэтому-то Аркадию и не хотелось уезжать. Он и сам не мог понять, что с ним происходит. Но после ночной сцены в душу закрались сомнения: а вдруг Катя такая же, как и ее сестра, только притворяется хорошей. А на самом деле ей нужны деньги и связи Кирсановых, а вовсе не сам Аркадий. Одна ведь кровь, родные сестры. Катя с старшенькой просто в рот смотрит, ловит каждое ее слово, и Аркадий заколебался. Ладно, едем, кивнул Женька. В дороге поговорим. Все-таки едешь? Он вздрогнул. Нетта спустилась вниз. Что ж. Она дело назевнула, вид у нее был такой, будто она только что из салона красоты. Чтобы так выглядеть, нужно по меньшей мере час приводить себя в порядок. «Неужели Женька сдастся?» — подумал Аркадий. «Нетте явно не хотелось, чтобы друзья уезжали». «Все-таки еду», — твердо сказал Базаров. «Если вдруг надумаешь вернуться, позвони мне». Грудным голосом сказала красавица и выразительным жестом поправила выбившуюся из-под глубокого выреза шифоновой кофточки лямку бюстгальтера. — А без предупреждения нельзя? — усмехнулся Женька. — Могу помешать? — Я свободная женщина. Делаю, что хочу. — с вызовом сказала Нетта. — До свидания. Базаров резко развернулся и направился к двери. Аркадий видел, как Нетта кусает губы от злости. «Ну а ты?» — спросила она у Кирсанова, когда хлопнула входная дверь. «Тоже уезжаешь?» «Подвезу Женьку до райцентра и вернусь». Он невольно отвел глаза. «Нет, ты не вернешься», — усмехнулась Нетта. «До райцентра. Ему вполне хватит этого времени, чтобы промыть тебе мозги». «Ладно, я. А Катя? Катю тебе не жалко?» не — зазвенел голос Кати. «Что ты делаешь? Не смей! Разве можно так навязываться?» Аркадий не выдержал, пробормотал «до свидания» и выбежал в сад. Женька стоял у машины и нервно курил. Ворота были открыты. «Все, поехали», — сказал он, бросив на землю окурок, и полез в салон. Из дома вышла только Катя, но вниз не спустилась. Аркадий видел, как она стоит на крыльце, вытянувшись в струнку. Еле сдерживается, чтобы не зареветь, но молчит. Она ведь не знает, что именно случилось ночью. И в глазах у Кати немой вопрос. Почему? Что я сделала не так? «Или ты едешь, или я вылезаю из машины и иду на автобус», — резко сказал Базаров. Аркадий хлопнул дверцей и с ненавистью надавил на газ. «Инфинити...» Буквально вынесся за ворота на тихую улицу. В некоторых домах даже высунулись в окна любопытные. Это было похоже на бегство. «Я ведь вернусь», — утешил себя Аркадий. Катю ему было жалко до слез. «Что-то было?» — тихо спросил Женька. «Хватит всех по себе мерить», — огрызнулся Кирсанов. «По-твоему, от женщины только и надо, чтобы она дала?» а разве нет?» «Нет!» «Эк, тебя скрутило», — покачал головой Женька. «А главное, кто? Ни светская львица, ни фотомодель, ни, как ты говоришь, девушка твоего круга. Какая-то девчонка, скрипачка, тихоня и отличница. Да в Москве ты бы на нее и не взглянул. А сам? Хочешь сказать, что ты спокоен, как удав? А главное, кто?» — насмешливо сказал Аркадий. «Какая-то шлюха, хоть и красивая, но сути не меняет». «Да еще и убийца!» «В точку попал», — усмехнулся Женька. «Объект недостойный поклонения». «Что ж так погано-то, а?» — с досадой сказал он. «Я себе еще в юности от этого прививку сделал и всерьез считал, что у меня теперь иммунитет». «От этого... чего?» «От любви, мать ее!» — выругался Женька. «От розовых соплей, вот от чего! Ведь я сказал ей, что люблю ее, Аркаша!» — расхохотался он. — Правда, это было до того, как я узнал, зачем она меня в постель затащила. Само собой вырвалась. А она что? Сделала вид, что ничего не слышала. нетта то далеко не дура. Ответить мне взаимностью она не может, потому что, как мне кажется, она вообще не умеет любить. А потерять меня ей не хочется. Я ей нужен. Поэтому она меня не высмеяла, но и не поощрила. Это жуметь надо, но она в этом деле просто ас в умении обращаться с мужчинами. Ну а ты, Женька внимательно посмотрел на Кирсанова, сказал ты Кате, что любишь ее? Нет, покачал головой Аркадий, до этого не дошло. Еще дойдет. В общем, надо признать, повели мы себя с тобой как бараны. Спокойно дали прирезать после того, как с нас состригли всю шерсть. «Это все жара проклятая», — с досадой сказал Женька. «Совсем мозги расплавились. Из смазливых чикс в округе нет. Ходят какие-то!» Он кивнул в окно. «Дачницы! А ну -то тормозни!» Аркадий дал по тормозам, и «Инфинити» остановился возле девушки в коротком сарафане, которая несла от колодца полное ведро воды. «Девушка, дайте страдальцам водички напиться!» — заорал Базаров, опустив стекло. Дачница шарахнулась в сторону так, что вода расплескалась и спряталась за дерево. «Трогай!» — с досадой сказал Базаров. «Вот видишь, какой контингент!» «Ты ее напугал!» — улыбнулся Аркадий, глядя в зеркало заднего вида. Ситцевый сарафан все еще прятался за деревом. «А что я сказал?» «Воды попросил. На их языке это называется... Он меня пытался снять. Может, ее дома парень ждет?» «Ну и послала бы меня на... Чего проще?» «Может, в ее лексиконе нет таких слов?» — пожал плечами Аркадий. «Жаль...» — Женька откинулся на спинку и замолчал. Минут через десять они въехали в город. «Я не хочу на тебя давить, Аркаша», — сказал Женька. «Высади меня на автовокзале и возвращайся к Кате. Постой!» — он похлопал себя по карманам. Черт, кажется, сигареты закончились. А курить страсть, как охота. Тормозника у магазина. Аркадий кивнул и зарулил к мини-маркету. Едва они вышли из машины, раздался жизнерадостный вопль. А я думаю, они не они. Здорово! Друзья обернулись и увидели Витьку Ситникова. Аркадий заметил, как дернулось у Женьки лицо. В такой момент и такая неподходящая компания. — Куда ж вы пропали, мужики? — с обидой сказал Ситников. — Я тебе, базар, звоню, звоню, а ты не отвечаешь. — Звонки сбрасывает, — догадался Аркадий. — А мне ничего не сказал. Впрочем, зачем мне знать о звонках какого-то Ситникова? — А я за вами уже два квартала еду, а вы не замечаете, — похвастался тот. — Дуська в Инстаграм сто тысяч лайков огребла. «Вези, — говорит, — еще своих друзей, они прикольные!» «Некогда нам по гостям шататься», — сказал Аркадий, поскольку Женька молчал. «Я сейчас к отцу поеду», — соврал он, — «а Женька своих хочет навестить». «Так ты куда сейчас, базар?» — наморщил низкий лоб Ситников. «На автобус», — мрачно сказал Женька. «А, так ты домой! Я отвезу! Дела только кое-какие тут доделаю, я по-быстрому». Ситников откровенно обрадовался. Аркадий увидел несчастное на лицо и невольно вздохнул. «Да что ж за день сегодня такой?» «Подождешь минут пятнадцать на вокзале, я тебя захвачу», сказал Ситников Женьки таким тоном, будто делал большое одолжение. «Тебе все равно деваться некуда. Следующий автобус только через час. Так что я тебя по-любому найду». И Ситников торопливо полез в свой цивик. «Поехали», — тихо сказал Аркадий, когда тот отъехал. «Куда?» «К тебе». «Уверен?» Полезай в машину, и, усевшись за руль, Аркадий резко захлопнул дверцу. «Ты настоящий друг Кирсанов», — с сказал Женька, усаживаясь рядом. И вдруг совсем другим тоном. «Спасибо». «Мне надо остыть и все обдумать. Ты прав. Все было как в тумане. Я должен понять себя и ее». «Ты, главное, Нетту пойми». — серьезно сказал Базаров. — Ты это о чем сейчас? — удивленно посмотрел на него Аркадий. — Я не хотел тебе говорить. В общем, она очень хочет познакомиться с твоим дядей. — На предмет? — П.П. Местная легенда. Он бывший офицер ФСБ. Он банкир. Красавец-мужчина. С иронией сказал Женька. Не муж, а мечта. Аркадий хмыкнул. — У нее ничего не выйдет. — уверенно сказал он. Я Яннете то же самое сказал, но она просто уверена в своей неотразимости. — У дяди таких, как она, было... Аркадий вздохнул. — В общем, много. Для него она не более чем охотница за богатыми мужчинами, а таких он отражает стабильно. Интересно было бы посмотреть, — усмехнулся Женька. — А ревновать не будешь? — внимательно глянул на него Аркадий. Он лучше меня только одним. У него есть деньги, которых у меня нет. Только этим он ей интересен. Чему тут ревновать? Я просто хотел тебя предупредить о Катином Приданом. Это ее старшая сестра, и никуда от этого не деться. Если змея заползет в твою семью, мне вас Кирсановых жалко, честное слово. Думаешь, раньше никто не пробовал? рассмеялся Аркадий. Дядя Паша все еще любит ту женщину, которую из пентхауса выкинули, Аркадий кивнул. Но ведь сколько лет прошло, присвистнул Женька, а для дяди это не имеет значения. Да, кремень твой дядя, и на кой черт он ей сдался, с досадой сказал Женька. Мужиков что ли мало, или у нее чисто спортивный интерес. Это и дядя Паша, Аркадий с сомнением покачал головой. «Не представляю себе». Аналогично. Кивнул Женька, и они надолго замолчали. Минут через десять зазвонил его мобильный телефон. «Сито», — с досадой сказал Женька, глянув на дисплей. Но все-таки ответил дурашливым голосом. «Говорите?» «Базар, ты где?» «Знаешь, я передумал. Чего я дома не видал? Мы к Аркадию едем. Так что не ищи меня на автовокзале». — насмешливо сказал Женька. — Не нервируй толпу. — Но домой-то ты собираешься? Твоих увижу, что передать-то? — Сразу видно двоечника, — не удержался Женька. — Туго соображаешь, Витюха. Или ты полагаешь, мои родители настолько темные, что не умеют нажимать на кнопки мобильника? — Тоже мне голубиная почта, — хмыкнул он. — Ты когда домой приедешь, позвони мне с обидой, — сказал Ситников. — Посидим где-нибудь, пивка попьем. — Хорошо, — скривился Женька и дал отбой. — Вот почему ко мне люди так тянутся? — раздраженно спросил он у Аркадия. — Ведь я постоянно над ними издеваюсь, еще со школы. Послал бы он меня хоть разок, я бы его зауважал. Ему ведь от меня ничего не надо, кроме общения, потому что у меня ничего нет, пока нет, даже тачки нет. Тебя вот эксплуатирую. Почему же такой тупой индивидуум, как Ситников, упорно ищет моего общества? Ты сам ответил на вопрос, потому что тупой. Ты хочешь сказать, он ко мне за умом приходит, то бишь за умными мыслями? Пари. Он их забывает сразу, как только выйдет из кабака. Одно слово. Сита. Просто он прекрасно понимает, что от него в этой жизни ничего не зависит и зависеть не будет. Никогда. Ты — иное дело. Ты относишься к редкому типу людей, к преобразователям. Ты ни с чем не согласен, для тебя нет авторитетов. Для тебя тот же Пирогов, не портрет на парадной стене, а сосед по квартире, по коммуналке. Там еще много кто живет. Склифосовский, Павлов. И ты им не собираешься очередь в ванную комнату уступать. Не собираюсь потому что это и моя ванная комната тоже. Вот, а для Ситникова все, кого он видит по телеку и в энциклопедиях, это пантеон, и ты для него пантеон. Он к тебе как в храм приходит, хотя ему и в голову не стукнет, что с ним за одним столом пьет пиво гений. Ситников это чувствует подсознательно. — Альстил, конечно, но принимается, — рассмеялся Женька. — За что люблю тебя, Аркаша? За доброту твою. Ты независтливый, не кичливый, не сноб в общем, хотя у тебя для этого есть весь антураж папа писатель, московская прописка, крутая тачка и дядя олигарх. А при этом ты простой парень. Такого, как я, не гнушаешься по гостям возить. Называется, обменялись любезностями, рассмеялся Аркадий. Так на то мои друзья. На подъезде к родному городу Женька позвонила родителям. "Мам, пап, вы где?" спросил он в трубку. Где Аркадий, сидящий рядом, услышал взволнованный женский голос. "Ой, Женечка, наконец-то ты позвонил. Мы уж изволновались все. Чего ж сами не позвонили? Не хотели тебе мешать", виновато сказала Женькина мать. "А чем вы мне можете помешать? Я в отпуске еду к вам, к нам" — Куда к нам? — растерялась она. — Вы дома или на даче? — Вот туда и поеду. — Мы дома? — Мам, я с другом еду. — Как с другом? Он не кусается, не надо так переживать. — У нас же ничего не готово. — А нам ничего и не надо. Если хочешь, мы в магазин заскочим. — Погоди, Женя, вы на поезде или на автобусе? — Мы на машине. Будем где-то через часок. — Через час? Охнула женщина. «Все, паника!» Вздохнул Женька, дав отбой. В магазин понеслась. Как будто мы с голодного края, не с Москвы. «Я тебя сразу хочу предупредить. Мои родители люди простые», — сурово сказал он. «Мне-то — пожал плечами Аркадий. «Дома у нас тесно. На даче тоже. Я уж и не знаю, где вас разместить, ваше высочество». — с иронией сказал Женька, но Аркадий уловил в его голове смятение. — Ты же сам сказал, что я не сноб. Могу и на раскладушке. — Придется, — вздохнул Базаров. — Что отсюда скажешь? — Совру что-нибудь, — пожал плечами Аркадий. — Ну да я тебя держать не буду. Сам же сбежишь. Через пару дней. Аркадий не выдержал и улыбнулся. О Женькином детстве Кирсанов был наслышан и приблизительно представлял себе, что такое семья Базаровых. Достаток у них был скромный, городок, в котором они обосновались, глубокая провинция, квартира, двухкомнатная хрущоба в старой кирпичной пятиэтажке. Не развернуться. Аркадий был к этому готов. Остаться с Катей он не мог, ехать к отцу не хотелось. Тот замучает расспросами. И это еще не самое страшное, потому что отец легковерен, его можно провести. Но дядю... А ну как разговор зайдет о смерти Маргариты Черновой? Аркадий ясно представил себе этот разговор по душам, больше похожий на допрос. Дядя вытянет все, кто бы сомневался. И тогда женьки не поздоровится. Такого друга у Аркадия никогда больше не будет, потому что сам Аркадий Тоже не прочь поглазеть на пантеон. Женька, один из богов, придет день, и Базаров начнет творить историю. Ох, как хочется оказаться в этот момент рядом. Себе Аркадий давно уже вынес приговор. Врач-педиатр в какой-нибудь клинике, возможно, частный. В лучшем случае, зав. отделением. Отец семейства, жена, детишки, двое, или, как хочет дядя Паша, трое. И никаких высоких мыслей. Все только о семье, о работе на благо семьи, об отдыхе. Тоже, разумеется, с семьей. Жизнь, какой живут сотни тысяч таких же простых смертных, не задающихся вопросом о смысле этой самой жизни. Был бы достаток. А об этом дядя Паша позаботится. Но Женька, его надо бы поберечь. Налево, через сто метров, направо. И под стрелку, командовал Базаров. Ничего здесь не изменилось. Дороги полное говно. Машину-то не жалко. Полный привод, и подвеска хорошая. Выдержит. Они подпрыгнули на очередном ухабе и через десять метров ухнули в яму. Упомянутая Аркадием хорошая подвеска жалобно задребезжала. Еще раз направо, вздохнул Женька. У «Угораздило же тебе родиться», — не выдержал Кирсанов. «Сам знаешь, родину не выбирают. Я бы, конечно, выбрал Москву. Почти приехали. В магазин заскочим?» «Да», — кивнул Аркадий. «Здесь на них таращились еще больше. Женщина на кассе просто окаменела. Перед ней лежала гора покупок, все самое дорогое. А парень, протягивающий кредитку, словно сошел с экрана телевизора». «Наверняка киноартист. И здесь, в этой дыре...» «Вы не принимаете кредитки?» — вежливо спросил Аркадий и полез за наличкой. «Нет», — очнулась кассирша. «Мы все делаем». И торопливо принялась пробивать товар. Руки у нее слегка дрожали. «Лицо попроще», — Женька толкнул Кирсанова в бок. «А то народ с катушек съедет». «На мне что, написано, что я ты элитных ночных клубов?» Огрызнулся Аркадий, которого достала отвратительная дорога. «Да, а на твоей тачке так просто огромный транспарант. Привет, сыбицы!» «Вряд ли им знакомо это слово», — вздохнул Аркадий. «Сериал-то все смотрят. И хватит стебать мою родину!» — рявкнул Женька. «Потому что я ее люблю!» «Ну и люби себе! Но жить-то то здесь зачем?» Тоскливым взглядом Аркадий обвел окрестности. Микрорайон был застроен кирпичными пятиэтажками. Изредка встречалась панель, давно уже потерявшая цвет. Во дворах на натянутых между штангами веревках висело белье. Песочницы заросли травой. Карусели и горки были покрыты ржавчиной. Городок явно загибался. Хотя на окраинах строилась парочка новых домов. И магазины радовали глаз добротной кирпичной кладкой и сияющими витринами. Все предприятия давно закрылись. Люди жили торговлей и огородами. Ну и госучреждения работали. Еще одна деталь. Почти во всех квартирах окна ощетинились спутниковыми антеннами. Мебель могла доживать свой век. Одежда носиться годами. Но телевизор обязан был ловить все. Любой сарай считал своим долгом украситься тарелкой. Мозг отказываясь воспринимать окружающую действительность, прочно подсаживался на наркотик, на телеиллюзию. Все ворчали, что давно уже нечего смотреть, и, едва открыв глаза, хватались за пульт, чтобы нажать на красную кнопку. Некоторые, а в особенности молодежь, перешли на инет и давили на другую кнопку в другом устройстве, но кнопка была обязательна. Женькина мать стояла у подъезда, вытянув руки по швам, словно ждала не сына, а высокое начальство. Увидев дорогую сверкающую иномарку, Арина Власьевна поначалу растерялась, а потом разревелась и кинулась вылезающему из салона Женьки на шею. «Ну, мама, не надо!» – растерянно говорил тот, гладя ее по спине и плечам. Аркадий переминался с ноги на ногу возле машины. Вот значит, какой он, твой друг, спохватилась Базарова и засуетилась. Вы, ребят, в дом проходите. От этого ребята веяло таким родным, что у Аркадия невольно в горле защемило. Он вспомнил свою мать, которая умерла, когда ему было десять. Непонятный, нелепый случай. Сначала обычный бронхит, под Новый год, и, как всегда... Ладно, переживу, после праздников пойду в поликлинику. А после этих пресловутых праздников — двусторонняя пневмония, две ночи в реанимации и отек легких. Мама сгорела за какие-то две недели. После этого Аркадий и решил стать врачом. Он невольно вздохнул и вошел вслед за Женькой в полутемный подъезд. Квартира Базаровых была на первом этаже. Летом в жару здесь было хорошо, прохладно и тихо. Окна закрывали от жгучего солнца огромные разросшиеся тополя. Прихожая оказалась крохотной, не развернуться. Кухня тоже не впечатляла размерами, комнаты были проходными. — Я уж не знаю, где вас разместить-то, — переживала Арина Власьевна. Отец Базарова смущенно молчал. Увидев их, он нервно закурил. Видно было, что Василий Иванович еле сдерживает эмоции. Сын приехал, но как мужчина, Пазаров-старший должен был держаться. Стол уже накрыли в большой комнате. «Когда только успела, мама!» — улыбнулся Женька. «Да, тесновато у вас после ваших то кирсановских хором!» — подмигнуло он Аркадию. Тот смущенно улыбался. С такой бедностью ему сталкиваться еще не приходилось. Мебель поладопотопная советских еще времен. На стене висел ковер, видимо, семейная реликвия. В серванте стояли семейные фотографии и много Женькиных. Женька-младенец, Женька в садике, на утреннике, в коротких штанишках и белой рубашечке. На голове маска волка. Женька за партой, Женька с кубком в руках и, наконец, Женька на выпускном, с дипломом. Потом Базаров, который до смерти не любил фотографироваться, на это дело забил. Его взрослых фото в серванте не было. «Идиотизм!» — хмыкнул он, поймав взгляд Аркадия, и, подойдя к серванту, перевернул фото в штанишках и белой рубашечке, так что взору открылась надпись на обороте. «Женечка на утреннике в старшей группе ДС в роли Волка из спектакля «Три поросенка». Аркадий иронично вскинул брови. Базаров ткнул его кулаком в бок и прошипел. Кому расскажешь, убью. «Садитесь за стол, голодные небось?» Пригласила Арина Власьевна. Сначала всем налили по тарелке щей. Аркадий ел их с удовольствием. Его даже забавляло, что не надо соблюдать никакой этикет. Просто расслабиться, и все. Когда он потянулся к бутылке вина, Женька перехватил его руку и сказал. «А сделаем-ка мы вот что. Мать, на даче есть кто?» Так да кому ж там быть, Женечка? Мы с отцом к вечеру собирались. Огород полить надо». «Огород мы сами польем». «Как, Аркадий Николаевич, такая вещь, как лейка, вам, надеюсь, знакома? А как же, Евгений Васильевич? А далеко ли колодец? Путь прогресса и просвещения привел нас к тому, что мы пробурили скважину. Так что вам, Аркадий Николаевич, не придется ходить за водой. Вам придется ее качать». Хм, качать, Аркадий притворно наморщил лоб. Задача технически сложная, но полагаю, я справлюсь. Арина Власьевна, подперев кулаком голову, с улыбкой наблюдала, как парни дурачится. Василий Иванович покачал головой и налил себе водки. Ну май, раз нам с тобой на дачу не надо, я выпью. И он, крякнув, опрокинул рюмочку беленькой. «Посидите еще», — попросила Базарова, видя, что гости в квартире задерживаться не собираются. «Ты мать! Нам лучше поесть собери», — ласково сказал Женька. «И белье постельное. Ты извини, что мы дома ночевать не будем. Не хочется вас стеснять». «Вы люди молодые. Вам простор нужен», — понимающе улыбнулась Арина Власьевна. «Поглядела на тебя и довольна. Только ты знай, мы с отцом завтра утром приедем». «Куда деваться?» – притворно вздохнул Женька. «Ну все, поехали», – с облегчением сказал он, захлопнув дверцу. «Ты не думай, я их люблю». «Но уж очень мы разные. Я иногда даже думаю, что я подкидышь. «Ерунды не говори», – растердился Аркадий. «Ты очень похож на своего отца». «Сам знаю», – с досадой сказал Женька. «И все-таки я подкидышь. Они для меня». Примитивное уравнение, которое я решил еще в начальных классах. И мне стало скучно. Поэтому в 17 лет я уехал из дома, чтобы никогда сюда больше не возвращаться. Так день-два. Предков навестить, но не больше. Когда они говорят «я стараюсь отличиться», думаю о чем-то своем и киваю головой. Спорить с ними смысла нет. Высказывать свое мнение, да они все равно не поймут. Отец как-то сказал в сердцах. Ты себя считаешь самым умным. Да с чего бы? А я ему на это. Потому что так и есть. Я самый умный. А вы либо молчите и слушайте, либо убирайтесь с моей дороги. Мать в слезы. Отец, понятное дело, сразу в кусты. На том инцидент был исчерпан. Женька вздохнул и закурил. «Как ты-то вырос таким?» — с любопытством спросил Аркадий. «А черт его знает. Я много читал, потом много думал. Отец весь день работал, приходил усталый, потом возился в гараже с машиной. Ему было не до меня. Мать...» Она была занята хозяйством. Все время что-то готовила, стирала, консервировала. «Она истинная женщина. В том смысле, что никогда не лезет в мужские дела». Записи в моих тетрадях она перестала понимать уже в четвертом классе. Мне нравилось учиться. Я стал ходить в библиотеку, изучал энциклопедии, потом перешел к научно-популярным журналам. Дошел и до научных, — усмехнулся Женька. Тогда у меня возник конфликт с учителями. Я понимал, что знаю больше. Мне незаслуженно занижали оценки за строптивость. Я в отместку уводил класс с уроков. В этой борьбе я научился выдержке, храбрости и мудрости. Научился договариваться, когда нельзя выиграть бой. В выпускном классе я стал старостой. Из неформального лидера сделался формальным, ради хорошего аттестата. Мои родители ничего этого не умеют. Бороться за себя, мечтать о чем-то великом, идти к цели, наплевав на все. Отца всю жизнь устраивало, что он рядовой лекарь. Мать ходила на работу в свою контору, до смерти боясь, что ее сделают какой-нибудь начальницей. Они люди без амбиций, вот в чем беда. Мне с ними откровенно скучно. Женька зевнул. А со мной не скучно? Осторожно спросил Аркадий. Ну, сравнил. Ты ж, парень, московский плейбой. С тобой хоть о бабах поговорить можно. А моя мать, слово «секс»? «До сих пор произносит, зажмурив глаза. От страха. Она даже не знает, когда я перестал быть девственником. Для нее я до сих пор жду свою ненаглядную и храню ей верность», — Женька рассмеялся. «Видишь впереди дома?» «Вижу», — кивнул Аркадий. «Держи на них. Там и есть наша дача. Только чур сразу не пугаться». Дача Базаровых оказалась аккуратным кирпичным домиком три на четыре с деревянной мансардой. На первом этаже – крохотная кухонька и комната. На втором – одна большая комната с очень низким потолком. «Зато мы здесь одни», – сказал Женька, вылезая из машины. Участок был маленьким, всего шесть соток, огороженный по периметру сеткой рабицей. По всем сторонам сразу объявились любопытные соседи. Спрятаться от них было негде, разве что в доме. Деревья росли редко, вокруг же дачного поселка вообще была голая степь, ковыль да полынь. Аркадию сразу стало неуютно. «Надо выпить», — подмигнул ему Женька. «Чур я сплю на втором этаже, там прохладнее», — сказал он, войдя с сумками в дом. «Зато мы здесь одним», — невольно вздохнул Аркадий. Вокруг была уютная чистенькая бедность, не сказать нищета. Повсюду салфетки, вышитые Ариной Власьевной, коврики, связанные руками Арины Власьевны, пучки ароматных трав, заготовленные все той же Ариной Власьевной. Аркадий представил себе, чего стоило Женьке выбиться из этой бедности, поступить в первый мед. Базаров уже был титан, не имея ничего, пробиться в интернатуру к светилу науки. Как думаешь? «Насколько нас хватит?» – тихо спросил Женька, стоя у него за спиной. «Не знаю», – честно ответил Аркадий. «Вот и я о том же». И Базаров тяжело вздохнул.